Била, хотя, быть может, и справедливо императора, и другое. При дворе его величества женский пол не соблюдает того вида скромности и благопристойности, приличного женскому полу и званию, и состоянию. Как и прежде, в один день был заготовлен указ, по которому предписывалось всему двору и гарнизону города Гатчины отказать вход в театр и в церковь, кроме малого числа имеющих вход на вечерние собрания. Поведение публики в новом указе оговаривалось с предельной четкостью. Гости вечера обязаны были воздерживаться от всяческих неблагопристойностей, как то, стучать тростьми, топать ногами, шикать, аплодировать одному, когда публика не аплодирует, также аплодировать во время пения или действия, и тем самым отнимать удовольствие у публики безвременным шумом. А слушающихся было предписано придавать якоослушников суду. Кто знает... Ведь в российской истории этого периода трудно было что-либо загадывать наперед, но подобного рода указы могли, как гром среди ясного неба, обрушиться и на придворную капеллу. они не замедлили появиться. одно из таких, с позволения сказать, реформ, была неожиданная рекомендация в указной форме, данная Павлом по поводу всего духовного пения в России. Еще после коронационных торжеств в Москве он распорядился. «Нашет в нынешнее мое путешествие, что в некоторых церквах вместо концерта поют стихи, сочиненные по произволению, желаю, дабы никаких выдуманных стихов в церковном пении не употребляли, но вместо концерта пели бы приличный псалом или же обыкновенный каноник». Так труды Бортнянского по развитию хоровых концертов вдруг столкнулись с их запрещением императорским указом. И все-таки он добился главного. Сумел добиться. Во-первых, полного освобождения певчих капеллы от участия в театральных представлениях и в первую очередь в операх. И во-вторых, в 1800 году придворная... Певческая капелла была признана самостоятельной и независимой от дирекции театральных зрелищ и музыки, а значит, деятельность ее могла теперь быть полностью посвященной лишнеинструментальному, а хоровому исполнительству. Можно считать, что с этого момента длительный этап музыкальной истории России, называемый «Итальянщина», завершился. Придворный хор со времен Франческо Араии с закабаленной оперной жизнью вновь обрел свое истинное лицо, как когда-то государев хор певчих дьяков, а еще ранее княжеские русские хоры. Капелла разрасталась, обретала мощь, получила известность, с нее стали брать пример, ее стиль и опыт стали широко распространяться. Бортнянский, как педагог и советчик, был, что называется, на расхватке. Теперь всякое учебное заведение, всякая усадебная, домашняя музыкальная служба предпочитала иметь свой хор, аналогичный хору капеллы. Ученики Бортнянского разъезжались по всей стране и привозили с собой не только традиции своего наставника, но и его сочинения, которые тут же входили в местный обиход. Многие вельможи даже посылали к нему в обучение своих капельмейстеров и хористов. Бартнянский сделался непререкаемым авторитетом, его вкусу доверяли, его знания считались незыблемыми, его школа первоклассная. Граф Андрей Кириллович Разумовский, знавший композитора с детства по отцу, а позже по заграничным делам, когда был послом в Вене, везде, где бы он ни бывал, в Европе или же у себя дома в России, в Батурине, возил хор певчих, большинство из которых учились у Бартнянского. «Неподлинно я давно не слыхал такой сладкой гармонии», — писал современник о хоре Разумовского. «Какие нежные голоса, какая музыка, какое выражение в лице каждого из них. Всякий ни ноту только берет, и не голос возвышает. Он в это время чувствует, восхищается, восторг одушевляет все его черты» создав изумительную хоровую организацию, написав ряд выдающихся сочинений, Дмитрий Степанович бартнянский уже убеленный сединами, уже потерявший многих друзей и соратников, но еще преисполненный творческих замыслов и сил, встречал новое 19 столетие на заре своей славы. Он был одним из немногих, а в своем роде и единственным музыкантом, который шагнул прямиком из века Екатерининского в Александровскую эпоху, миновав благополучно Все сумасбродства и причуды короткого, но запомнившегося для страны, правления Павла I. Глава 6 Хранитель древних традиций. «Учись петь, и ты узришь сладость вещи» из предисловия к словецкому ирмологу. 1678 год. торжественные Праздничные вечера весь Петербург был наполнен хоровым пением. Пели в больших и малых соборах, в домашних церквах, в усадебных храмах, пели на Невском и на Мойке, на Литейном и на Фонтанке, пели на Марсовом поле и на Сенной, на Васильевском острове и в Петропавловской крепости. Такие вечера пения наполняла не только Град Петров, пели в Москве и Нижнем Новгороде, в Вологде и Пскове, в Великом Устюге и в Романо-Борисоглебске, в Сергиевом Посаде и Оренбурге, пели в Сибири и Малороссии, Пели Финляндии и Крыму. Пени.